— С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на святках! — раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола. — Здорово! — проворчал Скрудж. Чепуха — Чепуха! Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозу, что казалось, от него пышит жаром, как от печки. Щеки у него рдели, прям люб дорого смотреть. Глаза сверкали, а изо рта валил пар. — Это святки чепуха, дядюшка? — переспросил племянник. — Верно, я вас не понял. — Слыхали, — сказал Скрудж. — Повеселиться на святках. А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден? В таком случае весело отозвался племянник, «По какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?» На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присывокупил еще щепоха. «Не морчите, дядюшка», — сказал племянник. «А что мне прикажешь делать?» — возразил Скрудж. «Ежели я живу среди таких остолопов, как ты».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 — Да будь моя воля! — негодующе продолжал Скрудж. — Я бы такого олуха, который бегает и кричит «Веселые святки! Веселые святки!» сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, в могилу ему вогнал кол из астролиста. «Дядюшка — Дядюшка! — взмолился племянник. «Племянник — Племянник! — отрезал дядюшка. — Справляй свои святки, как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему. — Справлять? — воскликнул племянник. — Так вы же их никак не справляете. — Тогда не мешай мне о них забыть. Много прок тебе было от этих святок. Много прок тебе от них будет. — Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, — отвечал племянник. — Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни, дни милосердия, доброты, все прощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и обездоленных, таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не какие-то существа иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хоть это верно, что на святках у меня еще... Ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане. Я верю, что Рождество приносит мне добро. И будет приносить добро, и да здравствует Рождество!» Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши. Но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру. «Эй вы!» — сказал Скрудж. «Еще один звук!» И вы отпразднуете ваши святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, — обратился он к племяннику, — вы, я вижу, Краснобай. Удивляюсь, почему его не в парламенте? Будет вам гневаться, дядюшка, наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас. Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так сказал, без всякого стеснения. И в заключение добавил еще несколько крепких словечек. — Да почему же? — вскричал племянник. — Почему? — А почему ты женился? — спросил Скрудж. — Влюбился. Вот почему. — Влюбился. — проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость, вроде... — "Вечал святок. Ну, честь имею. — Ну, послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями. Зачем же теперь сваливаете все на мою женитьбу? — Честь имею. — повторил Скрудж. — Да я же ничего у вас не прошу. Мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями? — Честь имею, — сказал Скрудж. — Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. И так желаю вам веселого Рождества, дядюшка. — Честь имею, — сказал Скрудж. — И счастливого Нового года! — Честь имею! — повторил Скрудж. И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который, хотя и окоченил от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие. — Вот еще один умалишенный! — пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. — Какой-то... Жалкий писец с жалованием в пятнадцать шillingов обремененный женой и детьми, это даже толкует о веселых святках. От таких пор хоть в бедлам сбежать. А бедную молишенную тем временем, выпустив племянника, Скруджа впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности. В руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу. Скрудж и Марли, если не ошибаюсь, спросил один из них, сверившись с каким-то списком. Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли? Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, отвечал Скрудж. Он умер в Сочельник ровно семь лет назад. В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственно и пережившему его компаньону», произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы. И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услыхав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги. «Ведь праздничные дни, мистер Скрудж!» продолжал посетитель, беря с конторки перо. Более, чем когда-либо, подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой. — Разве у нас нет острогов? — спросил Скрудж. — Острогов? Сколько угодно, — отвечал посетитель, кладя обратно перо. — А работные дома, — продолжал Скрудж, — они действуют по-прежнему? — К сожалению, по-прежнему. — Хотя, — заметил посетитель, — я был бы рад сообщить, что их прикрыли. — Значит, и принудительные работы существуют, и закон о бедных остается в силе? — Ни то, ни другое не отменено. — А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся. Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, — возразил посетитель, — мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую талику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени? — Никакой. — Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени? — Я хочу, чтобы меня оставили в покое, — отрезал Скрудж. — Поскольку вы, джентльмен, пожелали узнать, чего я хочу, вот вам мой ответ я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников я поддерживаю упомянутые учреждения и это обходится мне недешево нуждающиеся могут обращаться туда не все это могут а иные и не хотят скорее умрут если они предпочитают умирать тем лучше сказал скрудж это сократит излишек населения а кроме того извините — Меня это не интересует. — Это должно бы вас интересовать. — Меня все это совершенно не касается, — сказал Скрудж. — Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены. Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились. А Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении.